Растягая. У меня мама всегда Маша. печет Уж я их берегла, берегла Чтоб не помялись в машине Сейчас я чайник поставлю Ой, что вы, не надо, не надо, Татьяна Петровна Я скоренько Татьяна Петровна, а что же вы Еще не замужем? Нет, а вы, Маша? Нет, я ведь не могу, Татьяна Петровна. Вы, верно, уже догадались, о ком я хотела вам рассказать? Нет, Маша. Я хотела вам рассказать об Андрея Дмитриевича. Но прежде вы объясните мне одну вещь. Ведь когда вы уезжали из андерского посада, вы обещались, что выйдете за него замуж, да? Да. Да. А потом отказались? Ой, вы извините, что я так прямо спрашиваю. Мне все думалось по дороге, что надо как-то со стороны подойти. Но ведь со стороны у меня ничего бы не вышло. Вы не подумайте, что мне Андрей дмитрич сказал. Но я знаю, что отказались. Правда? И правда, и неправда, Маша. Как же это может быть? Объясните, Татьяна Петровна. Мне непременно нужно узнать. И... Когда вы поймете, зачем, вы не станете на меня сердиться. Видишь ли, Машенька, мы росли и учились в одном городе. Мы знаем друг друга с детства. Однажды, это было перед окончанием школы, Андрей признался, что любит меня. А я? Ну, что я могла тогда ответить? Я была влюблена в другого человека, который был старше меня, и потом он был женат. Я думала, что я забыла этого человека, но после поездки в Анзерский посад я снова его встретила. В общем, как-то все. Перепутался. А теперь Андрей разлюбил меня. Разлюбил? Да, Маша. А почему вы знаете? Он написал вам? Нет, нет. Так, стало быть, вы сами решили. Ну что же вы молчите, сами решили? Да Андрей дмитрич любит вас, любит. И не только любит, он жить не может без вас. Да ни о ком на свете он даже подумать не в силах, как только о вас. Он вас обожает, Татьяна Петровна. Как он к вашим письмам кидается, когда бы вы знали? Да он бы давно с ума сошел, если б не работы. Вы помните тропинку от Анзерки к оврагам? Как выдастся в свободные минуты? Он сейчас же на эту тропинку и ходит, ходит, потому что вы с ним по этой тропинке гуляли. Я вам писать хотела и принималась-то раз. Да разве об этом напишешь? Я писала статью о светящихся вибрионах, и горы исписанной и разорванной бумаги появились в моей комнате на столе, под столом, на кровати. Как-то раз ко мне на огонек заглянул директор совхоза. <связь> Добрый вечер, Татьяна. Здрасте, Иван Иванович. <связь> Что случилось? Скажите, доктор, вы не думаете, что... Только, пожалуйста, откровенно скажите. Что такое? Вы не думаете, что я серьезно заболел? Ну, может быть, у меня расстройство каких-нибудь там э, психических центров? М? Еще новости. Откуда такие мысли? Вы не будете сердиться, Татьяна. Ну, честное слово, не буду. Нет. Я вам до сих пор не говорил, потому что надеялся, что это пройдет. Хотя вообще у меня тонкий нюх. И если бы запаха не было, я бы не подумал, что это именно плесень. Но потом я обнаружил, что мне начинает казаться, понимаете, именно когда входите вы. И тогда стало ясно, что это галлюцинация. Только не звуковая или зрительная, а нюхтельная Ну, наверное, такая бывает. А раз появилась галлюцинация... Я не понимаю, чего вы смеетесь? Что с вами, Татьяна? Это не галлюцинация, Иван Иванович. От меня действительно пахнет плесенью. Да что Да, мне котища вчера сказала об этом. У меня сейчас такая работа. Я изучаю плесень. Да. А плесень бывает разная. Она растет на сыром кирпиче... На щепке а. или на разбитом цветочном горшке. А. Вот я таскаю все эти предметы за собой. Так, так. Вот так. -да. Ну, а зачем же вы изучаете плесень? Объясните, Татьяна. Да ну, что ж тут объяснять? Тут объяснять нечего. Жил некогда в захолостном городке старый врач. который занимался, насколько это было в его возможностях и силах, микробиологией. Так, так. Да, возможности у него, правда, были небольшие, прямо скажем. Микроскоп, два десятка пробирок, да медицинские журналы, которые он выписывал из Москвы и Петрограда. Он был очень болен и очень стар уже в те годы, когда я... познакомилась с ним. Я была еще маленькой девочкой, мне было тогда 10 лет. А -а -а. Ну вот, много лет, вероятно, 20 или 30, он писал свой труд. Ай-яй-яй. Иногда читал нам страницу-другую. И мы... Простите, кто это мы? Мы, ну, в общем, его племянник Андрей Львов. И я. Понятно. Что-то вы покраснее, или доктор? Я? А? Да. Но вовсе нет. <кười> <кười> ну, хорошо. Но при же здесь все-таки плесень? Да, вот м -м? при чем? Причем, вот когда мы подросли, пал Петрович, так звали старого доктора, прочел нам несколько лекций. И в этих лекциях он высказывал мысль, что плесень, ну, обыкновенная плесень, обладает целебными свойствами. Что? Что вы говорите? Да, вот я и пытаюсь проверить эту на первый взгляд очень странную мысль. Да, да, да, да. Ну, и что же получается? Пока еще трудно сказать. Мы не виделись долго. Два года. Два года. И какая-то беспокойная, неуверенная, так и не собравшаяся с мыслями, встретила я Андрея. Потом все забылось в остром, налетевшем чувстве нежности, разгоревшемся в сердце. На другой день после приезда Андрея мы зарегистрировались в Сальске. А потом прямо из ЗАГСа отправились на вокзал. Решено было поехать, куда глаза глядят, и жить, где придется. Не загадывая вперед дальше, чем на день. Маша сказала, что тебя переводят в Москву. Да, мне предложили одну интересную работу в отделе Горздрава. Это в противоэпидемическом? Угу. Ты рад? Ну, как тебе сказать, в сущности, я думал об этом всегда. Или точнее, с того дня, когда в Лопахин привезли голодающих по Волжи. Ты знаешь, я тогда впервые подумал, может быть, больше всего мне удастся сделать именно в эпидемиологии. Хочется, понимаешь, сделать много. А тебе? Мне хочется хорошо. Хоть бы и мало. Вот ты даже не представляешь себе, как ты изменилась. Mm -hmm. Да. Ты же совсем не знала себя. И это было очень заметно. Mm -hmm. Да, да, да. Ты да, что? Да. Mm -hmm. Что? Нет, ничего. Ну, Андрюш, нет, я просто, я просто сейчас вспомнил, как мы однажды шли по деревне. Это было в Анзерском посаде. Ты тогда подхватила какого-то малыша, стала играть с ним, а потом сказала, никогда не знаешь, что будешь делать через минуту. А теперь я знаю. Ну, теперь догадываешься. Да-да-да. Нет-нет, правда-правда, ты стала другая. Другая, решительная и и мягче. А тебе нравится, что я стала другая? Да. да А что тебе за Зазерский? Что он рассказал академику Никольскому о моих светящихся вибрионах. Uh -huh. Ну и что же сказал Никольский? Что я молодец. Э, -э ты что, спишь? Не? Да. Ну, нет, я не думаю. Ты, пожалуйста, не спи, не надо. А то я засну. <звук> а если я засну, тогда мы уедем с тобой черт знает куда. Зажечь свечу. Не надо. Андрей, ты знаешь, мне давно хотелось, может быть, я должна была рассказать тебе об этом сразу же, после того, как узнала, что ты любишь меня. Но теперь это стало уже невозможно. Теперь, когда я тоже люблю тебя. Ну, помнишь, когда ты уезжал из Ленинграда в прошлом году? Я тебя нашла на вокзале. Помнишь? Я тебе тогда сказала, что я не хочу, чтобы ты уехал и не простился со мной. Да, помню. Я тебе еще тогда сказала, что есть и другая причина, о которой я тебе расскажу когда-нибудь. Эта причина, она заключалась в том, что я тогда была влюблена в Митю. Я знала, что в тот день, когда я почувствовала, что влюблена, мне нужно было бросить все и поехать к тебе, туда, где ты был. но ну, не для того, чтобы сказать, что я люблю тебя. Тогда я еще тебя не любила, а для того, чтобы объяснить, что со мной происходит, понимаешь? А я не только не сделала этого, даже наоборот. Мне все время было страшно, что ты приедешь, я этого не хотела. Я даже не могла заставить себя написать тебе хоть слово Ой, милая моя родная... Во-первых, спасибо, что ты первый сказал мне об этом. Знаешь, ведь я ведь я догадался. Догадался? Как догадался? О чем? Ну, ты понимаешь, я я был готов предположить, что ты любишь другого, но представить себе, что этим другим мог оказаться Митя. Ну, вот и я вернулся в Анзарский посад и стал ждать твоих писем. А ты молчала. Ну и тогда что мне оставалось? Я старался понять тебя, как-то войти в твою жизнь. Ты только не подумай, что это был обдуманный план. Ты понимаешь? Так же, как произошло это счастье, что я тебя полюбил, так же произошло и то, что я не мог отказаться от своей любви. Андрюшек... По постой, постой. Постой, дай мне сказать. Я не могу жить без тебя. в Три месяца спустя мне случайно попалось на глаза объявление в газете «Известия». «Московскому институту биохимии микробов требуется опытный биолог». Боже мой, все, чем я интересовалась в науке, вело меня именно в этот институт. Вот почему в ответ на письмо Николая Васильевича Зоозерского, в котором он сообщил, что мой доклад о светящихся вибрионах поставлен в программу Всесоюзной конференции микробиологов, я послала ему эту вырезку и попросила рекомендацию. На вакантное место был объявлен конкурс. Дело облегчалось тем, что Николай Васильевич был консультантом Института биохимии и микробов. Когда я приехала в Москву, он направил меня к директору института Крамов. Так, так. Ну что ж, Татьяна Петровна, я читал ваши рекомендации. Доклад ваш на съезде тоже слышал и, должен сознаться, просто был поражен. Поражен тем, что вам удалось сделать такую тончайшую работу на сельском участке. Ну, в этом нет ничего особенного, поскольку зерносовхоз, в котором я работала, располагает очень хорошие лаборатории. Мне кажется, у вас благодарная тема. Очень, очень. Вы ведь, кажется, занимались у Николая Васильевича еще в Ленинграде. Да, я работала над дифтерийной палочкой. То есть мы работали. Со мной на кафедре работал рубакин Пётр Николаевич? Да. Вы знакомы? Ох, со студенческих лет. А вы знаете, теперь он работает в нашем институте. Вы зайдите к нему. Непременно зайдите. Совершенно такой же. Румяный, круглолицый, лохматый, каким он был, когда мы расстались в Ленинграде. Петя Рубакин сидел за столом и, глядя в микроскоп, быстро левой рукой, он был левша, рисовал что-то на лежавшем перед ним листе бумаги. хе Пётр Николаевич. Таня. Да, Таня. <свят> <свят> Таня. <свят> да. <свят> к нам. К вам, дорогой, <свят> к вам. И надолго. Таня, здравствуйте. <свят> здравствуйте. здравствуйте. Ну что, не прогоните? Да ну что уж там, ладно уж, потеснимся Да уж придется А ведь вы подросли, доктор Подросли, времени не потеряли Погодите Я слышал о ваших вибрионах В каком же направлении вы намерены продолжать работу, Таня? Хочу выяснить причину свечения Ну, а если не выйдет Я тут по дороге из Ростова в Москву Познакомилась с одним инженером И он очень интересно рассказывал О производстве электрических лампочек И мне пришла такая мысль, что при выкачивании воздуха из этих ламп, мои вибрионы, пожалуй, могли бы послужить недурным показателем. Но отсутствие кислорода заставило бы их просто гаснуть. Понимаю. Ну, не думаю, что Крамов одобрит эту мысль. Он вообще у нас не сторонник утилитарного направления. Да. Ну, Станя. А у нас? Уже оформились? Нет, пока нет. Николай Васильевич познакомил меня с директором. Директор познакомил с Лавровым. А теперь я познакомлю вас с Кочергиным. Запомните? Да, Заведующим нашей хозяйственной частью. Он и скажет, чтобы вас оформили. Петр Николаевич? Да? А что за человек наш директор? Ой, Валентин Сергеевич. Он человек сложный. Да. для нас с Андреем очень трудным, беспокойным, хлопотливым годом. Мы переехали от сестры доктора Дроздова и сняли комнату на Арбате. Кое-как наладили жизнь. Но именно кое-как, потому что комната была маленькая, тесная и дорогая. Вскоре у нас родился сын. В честь старого доктора мы назвали его Павлом. Агния Петровна сразу же переехала к нам. Но не только дома... И на работе тревог и волнений с каждым днем становилось все больше. В зерносовхозе я была нужна ежедневно. И сознание полезности моей работы согревало меня. В Институте биохимии микробов все было другим. И работа, и люди, между которыми были сложные, неясные для меня отношения. пятницам как и прежде николай васильевич заозерской устраивал чаепития они представляли собой как бы дружеский обмен мнениями о том что было сделано за неделю на одной из таких пятниц я беседовала с Митей. и вдруг совершенно неожиданно появились краов с глафирой сергеевны сославшись на головную боль митя ушел и Домой я вернулась поздно. Андрей крепко спал. Когда я вошла, он зажмурился, глубоко вздохнул и сразу открыл глаза, должно быть, решив, что утро. Ты уже пришла? Ой, я смотрю и думаю, сон это или не сон? Конечно, сон. И вот сейчас тебе приснится, что я сняла туфли и села рядом с тобой. А потом? Потом? Потом. Потом я поцеловала тебя uh -huh. и пожелала тебе доброй ночи. Uh -huh. uh -huh. Андрюш, uh -huh. Андрюш, погоди, не засыпай. Uh -huh. Ну, Андрюш, ну мне надо сказать тебе. У Мити что-то не ладится на работе. Он тебе не звонил? Нет. Андрюш, позвони ему, а? Танечка, ну сейчас уже, пожалуй, поздно. Да ничего не поздно. Я тебя соединю. Не отвечает. Таня, М? а что тебе рассказал Митя? Ты знаешь, я ничего не успела расспросить. Он сразу же уехал. Ой, да, прости. Что такое? Ой, я совсем забыл. Тебе звонил замдиректора Рыбтреста. Климашин? Да, вроде да. Он просил передать, что договорился с наркомом о твоей командировке. Что? А какой командировке? Ну как, а какой? В Баку или в Астрахани? Он сказал, что тебе предоставляется выбор. Танечка, да что с тобой? Ну? он же обещал, он же обещал, что ничего не станет делать через голову Крамова. Ну, мы же договорились. <свят> ну, теперь Крамов снова подумает, что я стараюсь устроить свои дела за его спиной. <свят> позволь, позволь, Танюш, я по разговору с Климашином понял, что ты сама просила и поставила вопрос об этой командировке. ты да ничего я не просила и не ставила никаких вопросов. Я просто сказала, что в лаборатории опыт с консервацией зернистой икры получается, и что теперь следовало бы организовать проверку в широком масштабе. Mm? Ну, им же только слово скажи. Ну, вот, пожалуйста, позвонили наркому. А нарком позвонит Крамову обязательно, и окажется, что у меня от него какие-то тайны. Mm, ну, Танюша, да ну... Да черт бы побрал этого Климашина! Ну, что это такое? Что он торопится, я не понимаю. Не горит же этот его рыбтрест. Ой, ну не горячись ты. А, Глюша, горя... это так нехорошо. Не, не, не, <звук> не горячись, не горячись. Не горячись. Все обойдется. В командировку я поехала... в Астрахань. Рыбой там пропахло с головы до ног. Продукции напробовалась до такой степени, что больше смотреть на нее не могла. Работало очень много. Из лаборатории возвращалась около полуночи. Но наш способ консервации выдержал испытание. Промытая лизоцимом икра сохранялась на льду полтора года. Можно было возвращаться домой. В Москве на перроне меня встретил Рубакин. Ну, как съездили? Нормально. Ага, похудели ты как? Кожа до кости. Где Андрей? А, его вызвали по срочному делу. Он просил, чтобы вы не беспокоились, если он поздно вернется домой. Петр Николаевич, что случилось? Честное слово, ничего не случилось. Дома у вас все в порядке, я вчера заходил. Павлик? Павлик здоров, читает букву А. И сердится, что мама Таня так долго не едет. Да что вы мне голову морочите? Что с Андреем? Ну, в общем, аварии на строительстве метро. Его еще вчера вызвали, он не ночевал дома. Боже мой, ну я как чувствовала, что что-то случилось? И еще новость. Нашу лабораторию переводят в Рыбтрест. Да. Как переводят? Первый этаж институтского здания отдают горздраву, mm -hmm. и Крамов ходатайствует о передаче лаборатории в Рыбтрест. Да что, с ума сошел? Кажется, готовится приказ наркома. Ну нет, этого не будет. А что? Вы не допустите? Нет, не я. А кто же? Мы не допустим.